У нас недавно один старик, как говорится, как говорится после тяжелой вот, и продолжительной жизни, заснул литургическим сном. Ну, это уже известно. Потом стало, что он заснул. Это уже известно стало, когда мы этого старика уже почти, уже, всего уже. А в тот момент все подумали, что старичок... Или как в народе говорят, что его Кондратий обнял. Знаешь... А этот старик был такой, знаешь, до того прямо, ой, какой был. Ну, в общем, он был бухгалтер. А, бухгалтер в нашем потребсоюзе. Так он, значит, своей честностью, он своей принципиальностью, он нас всех издал. Всех ему товарищи по работе. Бывало, скажет, Степана Горсти, подпиши эту бумагу, и мы втроем. Ты и я еще один в раз по тысячу рублей. А он, дай бумагу. Ничего особенного за это не грозил. Ну, максимум года три. Ну, не больше же, понимаешь? Не хотел садиться ни за что. Сволочь. Только о себе думал. Вот. И вот из-за свою вот эту вот, вот этого вот. Вот он имел отдельную квартиру. Всем видно? Если верхним не видно, нижний покажи им. Всю свою жизнь он прожил в коммуналке в одной комнате со своей семейкой, значит. Он рядом дочка, его прямая наследница по части... Вот. Муж дочки тоже типчик хороший. Насяра так у нас. Насяра какой. Голову от ветра разворачивает прямо, знаешь? А -а -а -а. Он когда на кухне выходил, сквозняк по всей коммуналке стелился. И их ребеночек с ними. Вылитый старик. Только с зубами. Ну вот. Так и этот старик в очередь на жильё в райисполкоме стоял с 1900... Сейчас, 1900... Когда у нас Деникина разбили? Ну, в общем, в конце концов, очередь ему подошла. А он взял и, по мнению родственников, отдал концы. Ну, дочка в истерике, потому что без старика вообще не дадут квартиру. Без него у них метражу получается на человека больше на 18 сантиметров. Кто ж даст-то квартиру? Ты что? А они уже деньги на мебель долг собрались. А он взял и отбросил сандалии. Сволочь! Я говорю, он только о себе думал. Вот отбросил он свои сандалии и прям без сандалиев лежит. День лежит. Семья ничего никому не рассказывает. Не, ждут, когда ордер выпишут. Конечно, а так пусть лежит. Он же жрать не просит, чего? Он два дня лежит. Вдруг на третий день сосед по коммуналке что-то неладное учуял, встал по коридору возле их двери прогуливаться. И когда дочка из комнаты вышла, он ей прям сразу говорит, я наш дорогой Степан Агорыч, почему его третий день не видать? О, она правда, вся, прям вся побелела. Говорит, вы знаете, говорит, он едет. Сосед говорит, чего Ета? Ну, говорит, он Ета, говорит, все. Занят очень. Сосед говорит, что это не помню, чем он так занят, что он даже третий день в туалет не ходит. Она говорит, а вы откуда вы знаете? Он говорит, я его там ждал три дня. Мама ро и рвется к ним в комнату. Конечно, она его не впускает. За Ета он на них наслал скорую помощь. И эта скорая часа через два приезжает. И значит, ну чего? такое? Чего? А? Через два? Нормально. Нормально. Это же не очень скоро. Ну вот. И приехал, значит, врач. И этого старика он слушал, слушал, слушал, слушал. Потом говорит, я, наверное, глох, я вообще ничего не слышу. И опять слушает его, и часа через полтора вдруг говорит... -ой! Дочка говорит, что это с вами? А он... Мне, говорит, сдается, что он на тот свет перекинулся. И вдруг спрашивает у дочки, вы, говорит, его случайно сами не отравили? Ну... Дочка говорит, вообще, понимаете, что вы спрашиваете? Как мы его отравить могли, когда мы вообще его дома не кормили? Вы что, как? И муж дочки подключился. Ладно, говорит, кончайте людям голову морочить. Или какую-нибудь ему клизму ставьте. А то РЗ. Или гуляйте отсюда. А врач говорит, нас не учили мертвых лечить. Но дочка видит, что врач уперся. Она ему начинает уговаривать, обхаживать. Говорит, мы все понимаем. Может, он действительно прижмурился. Ну нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы еще дней 7-10, максимум месячишку? Ну, чтобы для нас он был всегда живой. Ну, напиши. Ну, в больничном что-нибудь такой туманный напиши. Так, типа там... Типа частично скончался. Ну, что-нибудь такое. Типа. Так врач говорит, мне все равно, я сейчас напишу полоты не дал дуба. Вы, говорит, сами расшифровывайте, как он себя чувствует, и что именно у него частично скончался. Ну то, что его квартира накрылась, это уже понятно. Но старика еще надо было похоронить. Понимаешь, вот... Когда у нас в Потребсоюзе узнали, что старик приказал долго жить, мы все с облегчением вздохнули. Потому что ведь перспектива открылась. Понимаешь? Вот я честно скажу, что мы, не жалея никаких государственных средств, стали оформлять похороны. Лишь бы побыстрее. Лишь бы побыстрее. Главное, своими глазами бы. Увидать дорогого Степана Егорыча, как говорится, в гробу. В светлой обуви и приехали на кладбище, и митинг открыли, и говорили про то, какой это был героический старичок, а как вот частность, как принципиальность, принципиально нам строить светлое будущее в нашем потребсоюзе, а двое сослуживцев, которые ему липо подписывают, насилие, стоят в почетном карауле. Прямо в изголовье. Оба рыдают, один говорит другому. Эти мужики, которые могилу рыли 80 рублей, центральные. А второй его успокаивает. Ты что, переживаешь? Мы на оркестр выписали 320 на 8 музыкантов и на винки 240. Все они нестрачены. Денежки, вот они. Вот. Вечером будем делить. Приходи. Когда все прощаться стали, этот вот подходит к старику, нагибается и говорит, прощай, дорогой Степан Егоров. А Степан Егорыч обнимается служивца за шею, И говорит, ах ты, сукин сын, не прощай, а здравствуй. Я, говорит, уже давно не сплю и всё слышу. И всё давно подсчитал. Тут винков всего на 22 рубля 13 копеек. И музыкантов не 84. а 4. прям глаза из орбит полезли. Он стал старика себя отдирать, орать дурным голосом, «Скорее крышку забивайте, вот что». Старик, как оттуда выскочил, как начал белыми тапочками размахивать. Сейчас кричит, всем покажу светлое будущее. Народ в рассыпную. Ему родная дочка на криком, папа не вернулся. Пошли за ордером. Он и дочки врезал. Да, ты думала, меня вместо восьми метров там здесь на двух положить? В общем, хотите, верьте. Хотите, не верьте. Ну, народ, народ, ломая ноги, Ломая ноги, понёс из кладбища. Ты представляешь? А старик ещё долго над своей могилой буянил. Отобрал у мужиков 80 рублей. Клянусь, отобрал. А, а раз, что за эти деньги он им сам могилу выбирает. Он возмущался, что гроб дешёвый. Что речь формальные, Потом пришёл домой, стал один по себе поминки справлять. Я говорил, что при жизни, когда таких продуктов даже не видел, на следующий день заявился в Потребсоюз, собрал весь коллектив наш и запугивать начал, сказал, запомните, сукиные дети, что я к вам с ревизией из того света заявлю...